стала быть блондинка. Хм, хм, генерал побарабанил пальцами по столу, и она ушла, дяде показалось, что так, но уже после того, как уехала карета. Вогратионов пристально посмотрел на девушку. Вы уже говорили об этом господину Волынскому? внезапно спросил он. Я пыталась, сдержанно ответила Амалия, но его высокопревосходительство сказал, что расследование убийства императора не входит в компетенцию особой службы. В самом деле, со значением протянул Багратионов, но тут растворилась дверь и вбежавший секретарь подал генералу чёрную папку. Вот, ваше превосходительство. Хорошо, ступай. Генерал открыл папку и стал перебирать какие-то протоколы. Значит, лет 30, пальто с лисьим воротником и по виду не крестьянка. Амалия улыбнулась. Дядя утверждает, что на ней были очень хорошие перчатки, модные и дорогие, и платок у неё был кружевной. И всё это ваш дядя успел разглядеть за несколько секунд, проворчал генерал. Мой дядя большой знаток женщин, дипломатично ответила Амалия, и в том, что их касается, он мало что упустит. Генерал вздохнул, у окна Александр лишь для виду держа бумаги напряженно прислушивался к его самалийскому разговору, судя по описанию, раздумчиво проговорил Багратионов: "Ваш дядя и впрямь видел на канале фанатичную особу, чье имя мы пока не можем установить. И похоже, она действительно принимала участие в убийстве государя. Женщина?" У Грюма спросил Александр. "Да, господин барон." Вы уже ознакомились с отчётом? Александр поморщился. Было крайне мучительно читать о себе в третьем лице фразы вроде барон Корф обмяк возле кучера, и было непонятно, то ли он убит, то ли тяжело ранен. Вряд ли я смогу что-либо добавить, ваше превосходительство, сказал молодой человек, волнуясь. Тут, впрочем, утверждается, что государь после того, как взглянул на первого террориста, захотел осмотреть и яму, оставшуюся от взрыва, Лично я ничего такого не помню. По-моему, император велел сразу же возвращаться во дворец. И ещё Александр пробежал глазами строки, будто бы государь сказал после первого ранения: "Слава богу, я уцелел", но и показал на раненых, а террорист дерзко ответил ещё: "Слава ли богу?" На самом деле ничего такого не было. Террориста схватили и держали в нескольких десятках шагов от нас, и тот просто не мог слышать, что говорит Что сказал, государь? Ну вряд ли это сейчас существенно, вздохнул Багратионов. Ну я попрошу секретаря занести в протокол ваше замечание, Иван Иванович. И Иван Иванович тотчас явился, выслушал барона, наклонил голову набок, как учёный попугай, и стал прилежно скрепить пером. Ваше превосходство, заговорила Амалия, сжимая и разжимая руки. Мне бы хотелось, если вы позволите, принять участие в расследовании в каком угодно качестве. Генерал поднял голову и неожиданно улыбнулся. Вряд ли ваше начальство одобрит, если я вдруг стану давать вам задания, сказал он шутливо. Но заметил, как вытянулось лицо девушки, и посерьёзнел: "Нет, Амалия Константиновна. Мы уже напали на пале наслед, арестовали причастных к покушению, лучшие следователи их допрашивают, и не сегодня, завтра мы возьмём и последних виновников". Если они не успеют скрыться, сердито обронила Амалия. Но Багратионов покачал головой. Поверьте моему опыту, сударыня, земля маленькая, бежать некуда. Должен сказать, я оценю ваше желание помочь, но вы должны доверять и нам. Обещаю вам, что справедливость обязательно восторжествует. И от души благодарю вас, что вы пришли рассказать о том, что видел ваш родственник. Ничего особенного он не видел, с досадой подумала Амалия. И его показанием, если хорошенько вдуматься, грош цена. Другое дело, если бы дядюшка заметил на канале лично ему знакомую Марусю Финтифлюшкину, подававшую странные знаки, и доложил бы о ней куда следует. Или если бы опознал кучеро странной кареты, а по кучеру в два счёта вычислили бы и неизвестного наблюдателя, а так Была на мосту блондинка, которая нервничала и стояла карета, которая взялась неизвестно откуда и укатила не весть куда. Вот и все. Извольте проверить, господин барон, сказал Иван Иванович, по тее от желания угодить. Александр прочитал дополнение к отчету, составленное из его слов. Следовало бы, по совести говоря, упомянуть и об обещании императора повесить покушавшегося. Этого момента в отчете свидетелей не было. Но офицер не стал настаивать и поставил свою подпись. По правде говоря, ему хотелось как можно скорее уйти отсюда. "Я провожу вас", спросил Александр Амалию, когда они покинули мрачный особняк, ну, если позволите. Ему хотелось хоть чем-нибудь загладить свою вину перед девушкой, и к его облегчению Амалия не стала колебаться, хорошо, сказала она. Я живу недалеко отсюда, на Невском. Глава 14. Исчезновение. Аделаида Станиславовна разложила пасьянс, но не успела даже толком взяться за него, когда её прервал звонок в дверь. Вспомнив, что Даша только что отлучилась за солью, а Якова послали к ювелиру заказывать новую запонку для Казимира, старая дама вздохнула и поднялась с места. На пороге обнаружилась Амалия. Однако она была не одна, рядом с ней стоял молодой офицер, статный и синеглазый, но бледный и какой-то потерянный. словно совсем недавно на его доле выпало тяжелое потрясение. Одна щека у офицера была покрыта мелкими порезами, левую руку он держал на весу, как раненый, а правой опирался на дорогую лакированный трость. У Амелии, сплеснула руками, адлайда Станиславовна, девочка моя, как хорошо, что ты вернулась. А кто это с тобой? Барон Александр Корф. Представил себя офицер, кланяясь. Я только проводил Амалию Константиновну до дома. Не извольте беспокоиться, с ударами я уже ухожу. Ну, Амели, куда это годится, сказала Аделаида Станиславна по-польски. Пригласи ребёнка, пусть он пообедает с нами. Александр, может быть, не слишком хорошо говорил по-польски, зато отлично понимал всё до последнего слова. Услышав, что в 20 с лишним лет кто-то ещё называет его ребёнком, он так удивился, что у него даже перестала болеть голова. Амалия покосилась на него, и её глаза сверкнули. Мама приглашает вас у нас отобедать, перевела она. В самом деле, заходите же, господин барон, сказала Аделаида Станиславовна, очаровательно выговаривая слова на польский манер. Надо сказать, что мать Омали умела пользоваться польским акцентом не хуже брата. Обыкновенно, впрочем, Аделаида Станиславовна говорила по-русски, да и на любом другом языке, который она знала, без малейшего намёка на иностранное происхождение. И прежде чем Александр успел вспомнить о приличиях, пробормотать какое-нибудь совершенно ненужное извинение, заставить себя упрашиватель и сделать ещё какую-нибудь нелепость, вселенная уже всё решила за него, а именно. Она как-то очень ловко переместилась, так что Александр оказался, сам не заметив как, в передней квартире. Дверь торжествующе щёлкнув захлопнулась. Все друзья Амали и наши друзья объявили Аделаиду Станиславовну Прав же, я не знаю, пробормотал Александр, смутившись, до обеда ещё далеко. Почему же? Удивилась мать Амали в самое время.